предприниматель на финансовом рынке. Ален – успешный портфельный управляющий, который ведет торговый бизнес мирового уровня. В его штате всего один сотрудник – младший аналитик Миша. Ален хорошо заработал, управляя хедж-фондом, а теперь свободен и распоряжается собственным капиталом. Это позволяет ему самостоятельно управлять рисками и работать в удобном темпе. Достаточно одного разговора с Аленом, чтобы понять, Рынки одна из его любимых тем. Он начал карьеру как финансовый консультант, затем стал старшим аналитиком в команде трейдеров и наконец управляющим собственными средствами. Ален сам проводит исследования, создает сложные модели на основе данных о выручке, маржинальности и прибыли интересующих его компаний, оценивая их акции. Миша помогает ему собирать информацию, изучать исследовательские отчеты, и вести базу данных. Как и многие управляющие, Ален покупает недооцененные компании с потенциалом роста и продает те, чьи акции переоценены. Он видит в рынках детективную историю, где нужно собрать улики и раскрыть дело раньше других. На этом сходство алина с другими управляющими заканчивается. Он считает, что главные показатели важны только тогда, когда инвесторы действительно ориентируются на них. По мнению Аллена, ключ к успеху – это умение находить моменты, когда инвесторы начинают скупать недооцененные компании и избавляются от переоцененных. Он годами изучал сигналы, которые указывают на накопление и разгрузку портфелей. Проработав несколько лет с финансовыми консультантами и в хедж-фонде, Аллен с нуля освоил сделки по длинным и коротким позициям. Он научился чувствовать моменты входа и выхода, как у трейдеров, так и у инвесторов. «Объем торгов важен», — говорил он, когда я пришел к нему в офис. «Но еще важнее, как он формируется». Крупные игроки, которые определяют цену, входят и выходят из позиций по-разному, особенно перед публикацией отчетов о прибыли. Аллен утверждал, если понять эти нюансы, можно предугадать, когда фундаментальная ценность акций — становится ключевой для дальнейшего движения цены. Масштаб исследований, которые Аллен проводил при анализе накоплений и разгрузки портфелей, впечатлял. Рутинную работу с корпоративными данными он оставлял Мише, а сам пытался прогнозировать крупные сдвиги спроса и предложения по акциям интересующих его компаний. Несмотря на многолетний успех, Аллен постоянно искал способы улучшить показатели. Он написал мне после того, как увидел в блоге TradeEfit мои ежедневные сводки по торговым оборотам основных биржевых инвестиционных фондов. Я отслеживал эти данные как индикатор рыночных настроений. Они отражали фактический спрос и предложения по индексам и секторам. Аллен хотел понять, могут ли денежные потоки между секторами помочь ему отслеживать изменения рынка и перераспределять капитал. Он спрашивал, получится ли включить в портфель вместе с отдельными бумагами секторальные позиции, которые были отобраны с учетом настроения рынка и тем самым улучшить общий альфа-коэффициент. Мы долго говорили и обсудили многое, от когнитивных искажений инвесторов до способов использовать данные о торговом обороте акций для обоснования краткосрочных и долгосрочных сделок по секторам. Я понял, что Аллен знает, как работать и постоянно развиваться. Он регулярно общался с коллегами и вел с ними глубокие разговоры, как и со мной. Каждый год он добавлял один-два новых подхода к торговле. Суть бизнеса не менялась, но Аллен продолжал его улучшать. Он верил, что это единственный путь оставаться прибыльным в долгосрочной перспективе. Давайте ненадолго отвлечемся и посмотрим, как Аллен проводит время. Его день можно разделить на несколько блоков. Чтение и исследование. Аллен глубоко изучает интересные ему компании, включая свежие аналитические отчеты, рекомендации и новости. Миша помогает отслеживать мировые события, экономические данные и отчеты о прибыли и убытках. Аллен внимателен к новостям, которые влияют на интересующие его акции. Например, он заметил, что бюджетные споры между Конгрессом и президентом сократили расходы на оборону, и это отразилось на одной из компаний. Поэтому Аллен открыл шорт по ее акциям. Помимо основных позиций в портфеле, он держит резервный список бумаг. Он покупает или продает по результатам деятельности компаний динамики котировок и объемов торговли. Часто исследования пополняют резерв Алина, обеспечивая его новыми идеями для сделок. Обновление базы данных. Аллен ведет большую базу данных, куда заносит информацию об интересных ему компаниях и отслеживает движение рыночного капитала. Он тщательно обновляет стратегии, когда компании публикуют отчеты о прибыли или прогнозируют ее. В рабочее время и вечером Аллен следит за динамикой цен и объемов по ключевым акциям. Так он понимает, есть ли спрос на акции или предложения избыточны. Алин рассчитывает показатели не только для акций компаний из своего портфеля, но и для резерва. Благодаря этому бумаги либо переходят из листа ожидания в основной портфель, либо выбывают. Миша также помогает Алину не отвлекаться на мелкие задачи, а сосредоточиться на актуальной информации. Взаимодействие с коллегами Аллен гордится тем, что умеет находить в людях таланты. Когда ему понадобился помощник, судьба свела его с Мишей, выдающимся студентом и сильным шахматистом. Он самостоятельно изучал программирование и статистику, а шахматную стратегию и тактику использовал, чтобы анализировать торговлю. Алину это понравилось, и он пригласил Мишу в команду. Каждый день они делают перерывы в работе с терминалами, чтобы обсудить новости и события конкретной компании. Аллен и Миша обобщают данные о накоплении и разгрузке позиций крупными игроками и решают, что делать с текущими и резервными позициями. Кроме того, Аллен ежедневно общается с коллегами, которые прошли проверку Алина на талант. Многие работают в далеких от интересов Алина отраслях, но это помогает шире оценивать экономическую картину. Иногда Алин узнает новости, которые прогнозируют поведение акций на рынке. Вдвоем с Мишей сложно охватить весь информационный поток, поэтому живой диалог с коллегами – важная часть работы. Генерация идей. Это ключевой, но бесструктурный элемент деятельности Аллена. Ему важно отвлекаться и обдумывать все, что он прочитал, отследил и обсудил. Для этого Алин ведет дневник, куда записывает мысли в свободной форме. Эти размышления иногда приводят к важным открытиям которые формируют его торговый портфель. Например, однажды на торговых сессиях Аллен заметил, как растет интерес покупателей к компаниям потребительского дискреционного сектора и отметил, что цены на нефть значительно снизились. Он обсудил это с коллегой, который работает на энергетических и сырьевых рынках. Аллен понял, что снижение цен связано с увеличением поставок и геополитическими факторами. И эта тенденция продолжится и положительно скажется на американских потребителях. Аллен внимательно изучил некоторые растущие акции и нашел варианты, которые могли принести ему хорошую прибыль благодаря росту потребительского доверия и ликвидности. В результате эти позиции с шортами в энергетическом и сырьевом секторах дали хороший результат. Управление рисками и портфельный анализ. Каждую неделю Ален и Миша анализируют портфель и взаимосвязь его позиций. Они уделяют особое внимание корреляции в периоды снижения рыночного риска, поскольку это ослабляет диверсификацию. Также Ален и Миша отслеживают скрытые риски. Например, в портфеле оказалось больше длинных позиций по акциям компаний со средней капитализацией, чем коротких, словно Ален делал на них ставку. Но это его не устроило и он быстро сбалансировал активы. Подобным образом Аллен оценивает портфель после резкого роста акций и решает покупать или продавать бумаги. После каждого изменения в портфеле Аллен проводит стресс-тестирование, которое помогает оценить устойчивость стратегии на прошлых сценариях. Он тщательно подбирает объем позиций и общий вес портфеля, адаптируя его под рыночные условия и выявленные риски. Анализ эффективности. Аллен ведет журнал, в котором фиксирует торговые решения и уделяет особое внимание неудачным. Он делит ошибки на две категории. Чрезмерно консервативный подход, когда акции подбираются для резерва и далее включаются в основной портфель. Упущенные моменты, которые в итоге определяют результаты сектора и отдельных компаний. Аллен не перепродает и не заключает маржинальные сделки. Он переживает за упущенные возможности, поэтому следит не только за решениями о покупке и продаже, но и за тем, какие возможности он использует, а какие нет. Он также ведет журнал идей, который помогает понять, что требует больше внимания. Недавно Аллен добавил в него раздел о центральных банках, поскольку заметил, что некоторые их решения и следующие за ними события влияли на спрос на определенные акции. Ален ранее не придавал этому значения, но после того, как проанализировал работу центробанков, он открыл в одинаковых отраслях несколько длинных позиций по иностранным акциям и коротких по американским. Полагаясь на банковскую политику количественного смягчения, Ален надеялся получить крупную прибыль. И это благодаря анализу упущенных возможностей. Без него он никогда бы не задумался о том, чтобы развивать торговлю в этом направлении. Можно сказать, что Ален – прежде всего менеджер. Он распределяет время и силы между ключевыми бизнес-задачами, руководит помощником Мишей, управляет инвестиционным портфелем и повышает эффективность работы. Ален – настоящая фабрика идей. Он получает материал, новости, рыночную статистику, мнения превращает их в продукты, идеи и выпускает их, сделки, на рынок, получая прибыль. Как и в машиностроении или фармацевтике, у него есть три направления – исследовать и разрабатывать, создавать идеи, производить, структурировать сделки и выпускать продукцию, формировать портфель и управлять им. Ключевой вывод. Трейдинг – это не только бизнес, но и система его организации. Ален выполняет три роли, которые делают его похожим на предпринимателя. Лидер-визионер, менеджер и сотрудник. Он также ведет разные направления, которые приносят прибыль, и работает над собой, чтобы команда становилась сильнее. Такой трейдер, как Аллен, самодостаточная структура, которой нужна гибкость. При этом роли не должны смешиваться, и в этом одна из главных сложностей его подхода. Но есть и вторая проблема, с которой сталкивается трейдер-предприниматель. Чтобы выпустить автомобиль или лекарственные препараты, требуются годы. В трейдинге все происходит быстрее. Ален не дейтрейдер, трейдер но и недолгосрочный инвестор. Когда он перестает замечать очевидные рыночные сигналы того, что необходимо увеличить долю длинных позиций или сократить короткие, то упускает лучшие позиции. Даже если акции остаются в портфеле, Ален регулярно корректирует содержимое с учетом изменений на рынках. Если идеи – это продукт торгового бизнеса, то трейдер-предприниматель должен создавать их постоянно. Без креативности, способности видеть привычное под другим углом и продуктивности Ален не сможет сохранить прибыль. Если вы превращаетесь в фабрику идей, творчество становится основой.